Ниже мы подробнее остановимся на достижениях Римской империи. Здесь же отметим, что в течение следующих пяти веков эта империя растеряла все свои достижения и исчезла с карты Европы. Восточная Римская империя, Византия, являлась уже совсем другим государством. Следующий экономический и культурный подъем Европы начинается только через несколько веков, когда в плавильном котле местных и пришлых племен начинают появляться новые народы, образующие самостоятельное государство. Итак, на нашем графике с, увелич... с увеличенным периодом времени не видно ни одного постоянного роста какой-либо цивилизации. Взлеты чередуются с падениями. Причем, если на некоторых территориях после падений опять начинается подъем, как это происходит в Европе, то на других уже никакого подъема не видно, как это произошло в Австралии. Читатель может привести другой пример – Китай, чья цивилизация существует уже несколько тысячелетий. По утверждениям китайских ученых, ее возраст составляет около пяти тысяч лет. Значит, может развиваться цивилизация без полных разрушений. Не так все просто. Китай, который мы знаем, и китайская цивилизация, которая в нашем представлении существует вот уже не первую тысячу лет, на самом деле переживало взлеты и падения. Первое историческое достоверное государственное образование на территории современного Китая, Шань инь возникло в конце 17 века до нашей эры. По уровню развития оно опережало соседние народы. В шан был календарь и письменность, профессиональное войско. Просуществовав около пяти веков, государство Шан было завоевано коалицией соседних народов. Образованное этой коалицией новое государство, джоу быстро распалось на множество соперничающих между собой небольших стран. Соперничество это часто носило довольно жесткие формы, с уничтожением большей части населения завоеванной территории. Только во второй половине третьего века до нашей эры император Цинь Шуши Хуан сумел объединить весь Китай под своей властью. До 4 века нашей эры Китай оставался под правлением сменяющих друг друга нескольких династий. Территория его постепенно расширялась, был проложен торговый путь на запад, известный сегодня как Шелковый путь. Считается, что в это время китайцы сформировались как единое этническое сообщество. С начала IV века Китай подвергся нашествиям кочевников с севера. В северной части Китая начинают образовываться новые государства. Население перебирается в недавно присоединенные земли на юге. Варвары на севере постепенно китаизируются. К началу 7 века северо-китайский полководец Джоу Ян Цзянь вновь объединяет весь Китай в одно государство. Китай опять расширяется и вновь открывается шелковый путь. Развивается морская торговля, появляются новые сельскохозяйственные культуры, такие как чай и хлопок. К X-XI веку, период Сун, наступает экономический и культурный расцвет государства. Это время иногда называют «золотым веком Китая». Растет число городского населения. Ремесленное производство из фарфора, шелка, лака, дерева, слоновой кости достигает небывалых высот. Изобретены порох и компас, появилась книгопечатание. Однако уже в 12 веке Северный Китай попадает под власть наземных завоевателей, а Южный Китай становится и вассалом. В следующем веке монголы захватывают сначала Северный, а затем и Южный Китай. Наступает очередной период упадка торговли и земледелия. Прекращаются работы по поддержанию ирригационных сооружений, традиционных для китайского хозяйства. Только к середине XIV века, после изгнания монголов, Китай вновь стал независимым государством. Продолжалось это недолго по историческим меркам. К середине 17 века Китай покоряет манжуры и он становится частью другого государства, манжурской империи Цин. Хотя манжуры противопоставляли себя китайцам и даже запретили смешанные браки, они, как и предыдущие завоеватели, быстро китайизировались. В течение двух веков территория империи Цин увеличилась в два раза. Новые правители заботились о процветании экономики страны и благосостоянии народа. Вместе с тем они проводили политику изоляции Китая от внешнего мира. Пока европейские державы развивали свой технический потенциал, правители империи Цин предпочитали неизменность. В итоге военное противостояние отсталого Китая с европейскими державами ко второй половине XIX века, закончилось оглушительным поражением. Китай фактически стал полуколонией европейских держав. Около ста лет Китай подвергался интервенции западных держав и Японии. Несколько крупных восстаний, подавленных властями, унесли десятки миллионов жизней. Развитие страны за это время продвигалось очень медленно. Только во второй половине XX века вновь начинается стремительный подъем Китая. Как видно из приведенной здесь очень краткой истории китайской цивилизации, она переживала подъемы и спады, каждый из которых длился не одну сотню лет. Если бы мы захотели построить кривую развития этой цивилизации своими взлетами и падениями, она ничем бы не отличалась от европейской. Только отсутствие более развитых соседних цивилизаций, большая территория и многочисленность населения сохраняли китайскую цивилизацию от полного уничтожения, как это происходило с цивилизациями на других территориях. Конечно, оптимист рассматривал бы вышеописанную историю Китая по-другому. Он отметил бы, что в целом китайская цивилизация неуклонно развивалась. Временные спады не помешали Китаю стать сегодня одним из передовых государств. Однако именно в этой стране, пережившей так много трансформаций, родилась пословица «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Все же люди не хотят вспоминать далекие времена. Достаточно смениться двум-трем поколениям в государстве, находящемся на пике своего развития, как его жители начинают считать, что так будет вечно. Попробуйте поговорить с рядовым американцем о возможности падения его страны с пьедестала мирового лидера. Он вас на смех подымет. Его не убедит ни история Древнего Рима, ни взлет и падение атаманской порты. А ведь это только самые известные государства. Были и первопроходцы в создании цивилизации – шумеры. Можно сказать, они изобрели все современные атрибуты культуры – астрономию и математику, письменность и коммерческие предприятия, колесный транспорт и строительство из кирпича. Тем не менее, они канули в вечность за тысячу лет до появления на Пенинском полуострове маленькой деревушки под названием Рим. О них забыли на долгие тысячелетия. И только археологи нашли их к концу XIX века. И после Рима существовали империи, о которых знают сейчас только специалисты. Кому сегодня известна империя Мали, располагавшаяся в северо-западной Африке, на территории нескольких современных африканских государств. В тринадцатом xv веках это было богатейшее государство, являющееся основным поставщиком золота на средиземноморском рынке. Один из ее правителей, Манс, Муса входил в входит в список богатейших людей в истории человечества. Благодаря его вложениям, небольшой городок Тимбукту, по-другому Томбукту, стал одним из прославленных мировых научных центров. Его тогда называли городом золото. Кто, кроме историков, может сегодня рассказать что-нибудь вразумительное об этом городе? Ни гражданин Древнего Рима, ни турок времен атаманской порты, Не житель империи Мали в эпоху расцвета этих государств и помыслить не мог, что звезда их Отечества в скором времени закатится. Подобным образом мыслит и житель современного западного общества. По-видимому, так устроена человеческая психология. Итак, несмотря на всю предыдущую историю человечества, сегодняшние футурологи видят впереди только расцвет информационных технологий, базирующихся на все более усложняющейся электронике. В своих прогнозах они не уточняют, какие страны при этом будут лидерами прогресса. По умолчанию ими считаются страны западной цивилизации. Является ли достоверным прогноз, основанный только на одной области человеческой жизнедеятельности? Действительно ли научно-техническое развитие западной цивилизации может происходить сколь угодно долго? И на него совсем не влияют этносоциальные процессы, происходящие на остальных территориях нашей планеты. Почему этот прогресс не сможет возглавить, к примеру, Китай, а те же западные страны окажутся далеко в кильватерной струе его развития?